Глава 31. Ты тихая сегодня, заметил лорд Коннер за завтраком. Вертрана намазывала маслом тонкий ломтик хлеба и в ответ только пожала плечами. А вас мол что-то не устраивает? Она решила, что с этого дня станет держать себя в руках. Какой прок был с лица на того, кто считает её человеком второго сорта. У них будут исключительно деловые отношения. Вертрана исполнит свою часть договора, а господин Ростран свою. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, сказала Верта, не поднимая глаз. Перенесите мне здесь бокал красного вина, велел хозяин дома. Пока лакей выполнял приказание, лорд Конор, отложив приборы, что-то обдумывал. Сегодня тренировок не будет, сообщил он. Прогуляемся в сквер. Слуга поставил перед миссис бокал, наполненный рубиновой жидкостью. Верта со осторожностью подняла его к носу. и вдохнула аромат. Прежде она не пила алкоголь. Сделала маленький глоток. Ха, неплохо. Вино оказалось терпким и сладким, с нотками пряных трав. Вертрана догадалась, что лорд Коннор велел подать ей чёрного лекаря, вина восстанавливающего силы. Заботиться о своей зверюшке, выгуливать вон собирается. Зачем в сквер? Я пройдусь по саду. Я покажу тебе место, где ты должна будешь стоять. Лорд Конер не стал договаривать, но Вертрана и так прекрасно поняла. Должна стоять, ожидая господина Ространна и его жену, чтобы напоить её настойкой прохладника. Хорошо. Вертрана, мне не нравится твоя покладистость, проворчал лорд. У тебя что-то болит? Признавайся. Вертрана обвела взглядом бесстрастных слуг. Лакеи казались такими же безразличными, как каменные колонны, и вытертые до белины. Но на самом деле у них были глаза и уши, и они любили посплетничать, когда никто не слышит. "О, ну что вы?" слабеньким голосом пролепетала Вертрана. "Всё, что вы делаете со мной, доставляет мне только радость". Она вытерла кончиком салфетки невидимую слезу. На лице лорда Конера появилось ошарашенное выражение, а через мгновение он расхохотался. "Так уже лучше", ответил он. В небольшом сквере было пустынно и тихо. Снег на покосившихся лавочках, на ветвях деревьев, на дорожках. Полночи мела метель. Но скоро прибегут неунывающие ребятишки устроят снежную битву или примутся возводить крепость, лепить снеговиков. Вертрана шагала след вслед за лордом Коннором, идущим впереди и прокладывающим путь к скамейке, что вросла в сугроб по самую спинку. Шла и вспоминала себя беззаботным ребенком, у которого только и проблем не потерять рукавицы в снежном сражении, да не отморозить пальцы. Они с Тимом возвращались под вечер, раскрасневшиеся, продрогшие и едва не обжигаясь, грели руки над угольками, а мама в это время готовила горячий звар. Оказывается, она хорошо помнила сквер, все его тропинки, и деревья не успели сильно вырасти с тех пор, как она бывала здесь в последний раз. Они добредили до скамейки. Лорд Коннер смахнул снег предлагая Вертрану присесть. Она плотнее запахнулась в новую накидку, отороченную мехом, и покачала головой. "Здесь?" спросила она. Лорд Коннер указал на раскидистое дерево у развилки дороги. Вертрана помнила это дерево с роскошной кроной, утопающим в зелени. Сейчас голые ветки напоминали обглоданные кости, они раскачивались под порывами ветра и стонали будто живые. «Мы с Орлиссой остановились под тем деревом, спрятались в его тени. Ты должна будешь ждать нас там. А если место окажется занятое?» «Уверен, такая изобразительная девушка, как ты, найдет способ вытеснить конкурентов», ухмыльнулся лорд Коннор. «Подойдем ближе?» – спросила Вертрана, игнорируя его усмешку. «Она хотела заранее выбрать место, спланировать все как следует». Может быть, лорд Конер вспомнит точнее, где они остановились и чем их привлёк торговец. Чем? Господин Растран нахмурился. Ах, да. Маленькая пигалица, что торговала напитками. Давила на жалость, почувствовала, что у Орлиса доброе сердце, и завела песню о голодных малётках-сестричках. Как можно быть таким бессердечным? воскликнул Вертрана, но осеклась. И досада на собственную несдержанность, поспешила вперёд. Сколько раз она обещала себе держать язык за зубами, а не с господином Ространом, принадлежат к разным мирам. Он никогда её не поймёт. Ваша ненаглядная Орлисса слезами обольётся над моей несчастной судьбой, злобно пообещала Верта, услышав, что лорд Конор подошёл и встал за её спиной. Не смей, глухо произнёс он. Не смей говорить о ней в таком тоне. Лорд Коннер не повысил голоса, но впервые с момента появления в его доме Вертрана поняла, что перешла некую черту. По спине пробежал холодок. Она замолчала и начала неспешно обходить ствол, задрав голову и делая вид, что тёмный голый ветки невероятно интересное зрелище. Мы стояли рядом с этим корнем. Хрипло сообщил господин Ространн. Теперь я вспомнил Верт рано приблизилась, чтобы рассмотреть толстый узловатый корень, выпирающий из мёрзлой земли. Что же, отличный ориентир. «Наверное, теперь можно... возвращаться». Хотела закончить она, но не успела. Следующий миг случилось непредвиденное. То, что произошло, Верта осознала на долю секунды позже, а сначала услышала хруст, почувствовала толчок в спину и упала на четвереньки. Раздался звук падения и приглушённый стон. Вы толкнули меня. Собравлась было возмутиться Вертрана, вскакивая на ноги и отряхиваясь от снежной пыли. Обернулась и застыла. Лорд Конер лежал на снегу, раскинув руки. В первом мгновении Вертрана, у которой от шока вероятно помутился разум, подумала, что это очень красиво. Белый-белый снег, тёмное пальто и чёрные волосы, бледная кожа и ярко-алая кровь. Что толчками выливалось из груди господина Ространна, пробитый суком дерево. Хорошо, что растерянность не продлилась долго. Сработали навыки целительницы. Не зря Розочки каждую неделю практиковались в больнице. Вертрана насмотрелась на самые разные раны, лечила и молотчиков, получивших ножом в живот в пьяной драке, и несчастных, попавших под копыта лошади, и неосторожных ребятишек. удавив крик, она бросилась на колени, размотала шарф и прижала к ране. Не бойтесь, дышите. Сейчас я выдерну сук, и кровь начала пойдёт сильнее. Лорд Конер будто не слышал её. Он силился приподнять голову и смотрел куда-то за спину Верты. Она невольно глянулась. Ей показалось, что среди тёмных стволов деревьев мелькнула фигуровка в капюшоне, надвинутом на лицо. Или это просто качнулись ветки, создав силуэт из теней? Ты видела это, прошептал лорд Коннер. Видела его. У Вертрана мороз побежал по коже. Неужели случившееся дело рук того самого недруга? Она тряхнула головой. А как иначе объяснить то, что отломившаяся ветка пробила грудь, а не плечо, если не было направлено чьей-то злой волей? Это не важно. Лежите смиренно. Шарф уже полностью пропитался кровью, больше тянуть было нельзя. Я должна залечить рану, но сначала вытащу эту проклятую деревяшку. Не шевелитесь. Лорд Конор Кивнув, закрыл глаза и набрал полный пригоршни снега, цепляясь за землю. Вертана ухватилась за сук и дёрнув изо всех сил. Услышался скрип дерева о рёбра. Ранение стало бы смертельным, не окажись её рядом. Сук пробил лёгкое. Лорд Конор захлебнулся бы собственной кровью. Он закашлялся. Из уголка рта потекла тонкая красная струйка. Губы его синели. Держись. Вертрана от волнения забыла о почтительном обращении. Лорд Конер был сейчас её пациентом, её страдающим пациентом. Дыши, миленький. Она всегда так говорила всем этим здоровенным парням, которые казались такими грозными и непобедимыми, когда лезли в драку, а потом плакали как маленькие, и умоляли спасти их жизнь. Лорд Коннор, правда, молчал, стиснув зубы. Вертрана накрыла рану, надавила изо всех сил, чувствуя, как сквозь пальцы толчками вытекает кровь. Ее ладони охватило голубое сияние. «Не из ларт!» – выкрикнула она, выплескивая ударную дозу магии, применяя самое сильное заклинание, вылечивающее от ран. Вертрана опустошила свой магический резерв досуха, забрала даже немного сверх того, и поняла, что теряет сознание. Как глупо, вылечить от смертельной раны, а потом замёрзнуть вместе с лордом Коннером на холодной земле. У него просто не хватит сил подняться. Барт ждёт в экипаже у входа в сквер, но ему и в голову не придёт разыскивать хозяина. Верта откнулась щекой в мягкий, точно пух прохладный снег. Вот и ничего. Вот и хорошо. Так умирать совсем не страшно. Очнулась она от того, что в спину уткнулось что-то острое. Земля под ней дёрнулась и поехала. Что происходит? Верта открыла глаза и оказалось, что она смотрит снизу вверх на лорда Конера, на его бледное, даже зеленоватое лицо. Окровавленная рубашка свисала лохмотьями на груди, а пальто он использовал вместо волакуши, уложив на него Вертранну. Он дёрнул ещё раз, закашлялся и сплюнул кровью. «Вы с ума сошли!» – прошептала Верта, перекатываясь с пальто на землю. «Вы что? Надо было позвать Барта. Вы ведь на ногах едва держитесь». «Оставить тебя там, а вернувшись, обнаружить хладный трупик?» «Он хотел убить вас, а не меня. Если там вообще кто-то был». «Кто-то уже убил двух моих помощниц. Третьего раза не будет». Лорд Коннор снова закашлялся, пошатнулся. Вертрана с трудом поднялась на ноги. Голова кружилась. Обопритесь на меня. Я в состоянии дойти сам. Несносный упрямец. Забалмышная девчонка. Они некоторое время буравили друг друга взглядами. Потом Вертрана, вздохнув, подперла его плечом, а лорд Конер позволил ей это сделать.